Я знал, что у вас с ней ничего не было. Она до свадьбы оставалась девушкой. На лице Дэвида мелькнула смущённая улыбка, словно он сознался в давнишней юношеской проделке, сошедшей ему с рук. Ты сказал об этом Элсвортум? Нет, Дэвис снова улыбнулся. Я не хотел компрометировать жену в глазах её родных. Майкл аж смеялся. "Дайв", сказал он.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 Майкл заметил, что ворота гаража были распахнуты. Там стоял Ford Hegener, а место егинного Мерседеса пустовало. Лая тоже не было слышно, и Майкл решил, что собаку увезли. Тепло одетый Хегнер уже ждал его. Для поездки в город он сменил тирольскую шляпу на чёрную фетровую. Пока Майкл нёс чемоданчик Хегнера к Porsche, австриец сказал: "Сегодня у нас больничный день".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 Если Хегнер узнал о том, что произошло между Евой и Майклом 2 дня назад, он ничем этого не выдавал. Porsche с лёгкостью пожирал мили шоссе. Хегнер признался, что любит быструю езду, и Майкл вёл автомобиль со скоростью 85 миль в час, постоянно поглядывая в зеркало заднего обзора, не догоняет ли их полиция. «В "Те давние годы, когда я ещё молодой человек вернулся в Европу", сказал Хегнер,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 Майкл, я думала вас. Вы ведь не собираетесь всю жизнь работать лыжным инструктором? Нет, ответил Майкл. Я не собираюсь работать им больше ни дня. Я уже сказал Калле, что ухожу. Да, тихо произнёс Хегнер. И вы покидаете Гринхолл? Вероятно, я останусь до конца сезона, а может, и дольше, сказал Майкл. Мой отъезд зависит и от вас. Неужели? удивился Хегнер. Каким образом? Если после больницы вы захотите кататься со мной, сказал Майкл. Я останусь. Ой, очень добры. А с Евой вы будете кататься? Хм, мне кажется, у неё появилось желание сменить инструктора. А, понимаю. кивнул Хегнер. О Еве говорят, что ей трудно угодить. И не без оснований не удержался Майкл. На лице генера появилась та самая улыбка, с какой он говорил о слабости, которую Ева питает к медицине. Потом улыбка исчезла. "Мне ее жаль", сказал он. "Когда Ева выходила за меня замуж, она и не представляла, что её ожидает. Больничная атмосфера, маленький городок, Америка. Ей тут не по себе, она создана для иного. Она здесь скучает". Другией я вы сохранила свой австрийский паспорт, хотя она замужем за американцем. И он постоянно предупреждает меня, что она здесь временно, что не может пустить в Америке корни.